Глава вторая. «Чтоб я еще раз нанялся!» — бурчал я, обливаясь потом. «Будь проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Стоящие передо мной в ряд бойцы моей роты посмеиваются. Стоим в полной выкладке на солнцепеке уже несколько часов. Это называется осада. Неделю продолжался процесс формирования и боевого слаживания. Потом полторы сотни новобранцев, и нас в том числе, погнали на фронт. И влили в войско. Тут у них морской бой. Принц Белый Хвост осаживает несколько крепостей на территории Лося. А полководцы князя решили сделать блицкрик. Собрали наемный сброд, подгребли шваль со всех городов и поселков. Как раз в эту армию мы и угодили и вторглись на соседние земли, надеясь отвлечь белохвостого наследника. Вторжение наше шло гладко и без сопротивления. Некому сопротивляться в пустыне. Гладко все было ровно до первой же крепости. Внешние валы и стены взяли в первый же день. И вот уже третий день просто стоим под стенами, обливаясь потом. Осадная техника строится с стройбатом, очень трудно и медленно. Может их командиры научить малому Петровскому загибу? Помогает, на практике доказано. А пока стоим. Ждем вылазки, а защитники сидят на стенах. Ждут штурма. Так и ждем друг друга под палящим светилом. Так вот и стоим-потеем. В полной броне стоим, стрелы иногда долетают. Мы, игреки, латники, как белые вороны среди остального войска потому как тут повторяется история с вооружением медвила. Стеганки-фуфайки, кожаная защита, щиты, шлемы, редко кольчуга. А мы в латах поверх кольчуг. Нас долго не знали, куда же пристроить. По вооружению мы золотые всадники, рыцари. Но пешком. И простолюдины. Мы денек попарились у шатра полковника, потом благородные подняли бучу этим ущемлением их достоинства. У шатра должны стоять отпрыски благородных кровей, с медалями с выставок, с утвержденной генеалогией, подтверждающей породистость. И нас, дворняшек беспородных, сослали в прочую пехоту. Теперь стоим левофланговыми, по росту. Первый Арамис, Велит, за ним Портос, Принципий, потом Атос, Триарий, я последний. Что то у римлян было четвертым порядком? Ничего. «Претарианцы — это другое. Да и первыми у них были невелиты, только я не помню, кто. Это я от безделия ерундой маюсь, вспоминаю всякое несущественное». «Ура! Лестницы волокот. Хоть какое-то развлечение. Нет, лезть на них — никакого желания, а вот посмотреть на этих обезьян — прикольно». «Осаживаю Портоса. Обрадовался он. Герой гля». Драться собрался. Глаза разуй. Я уже и так вижу в горизонтальном положении, что обсчитался стройбат, инженерные наши войска. Лестницы совпадают со стенами высотой. Вы их как, под прямым углом поставите? Ну-ну. Похоже, сегодня города нам не взять. Хотя и дали команду. Вперед! Вперед так вперед! Он сказал «поехали» и махнул рукой. Что, не хватило длины или высоты? А куда вы лезли тогда? Под стрелы и кипяток? Стоим под стенами, как стадо баранов, накрывшись щитами. Айда за мной, говорю, раненых подбирать. Игреки идут. Залезаем на вал, щиты на спину, раненого на руки, как девушку. Пятый не может поднять никого, ребенок еще. Ага, в бой да за стол, как взрослый и материться, как взрослый. «Прикрывай!» — кричу ему. Сотник командует отход. Отходят. Спиной вперед кто-то спотыкается, падает, толкает соседа через упавшего, еще падают. «Куча мала!» — строй сотни нашей рассыпался. Под смех и стрелы защитников стен. Сотник орет, как резаный. Отдаем раненых, идем обратно. Подбираем, зажимаем раны, пальцами передавливаем перебитые сосуды, привязываем перебитые сломанные конечности к древкам стрел, рукоятям топоров, кускам древка копий. Несем, передаем, чтобы им там в тылу оказывали помощь дальше. И так до темна. Не потому что темно стало. Живых под стенами не осталось. Сотникам и десятникам удалось восстановить строй. Опять началось стоялого. Только мы челночили от стен до рядов под флагами с оленем, что на лося совсем не был похож. Так, лошадь рогатая, ну не рафаэла рисовал. Погоди, это же конфеты. Микеланджело? Так это черепаха-мутант. Блин, совсем я запутался. А Репин, это художник или писатель? Или вообще музыкант? Тоже не помню. По нам, кстати, защитники не стреляли. Уже через час наших регулярных чартерных рейсов лишь кричали со стен, спрашивая, «Добить вон того крикуна, или мы его утащим?» Примелькались мы им. Мы приметные. БМП-двуногие. Стрел жалко им было, потому как агрессию к защитникам стен мы не выказывали, оружие в руках не держали, стрелы просто отскакивали или соскальзывали защиты наших амулетов, щитов и брони. Я понимаю, какую ошибку я сделал. Главную. Ты в армии можешь сделать все, что угодно, кроме прямого нарушения приказа и нарушения субординации. А хуже этого, показать себя лучше других, ежика на вы назвать. Много хуже. Ибо это разрушает армию сильнее бомбежки. Разрушение основы армии, авторитет командования, иерархию подчинения, субординацию. Мы не нарушили приказы, мы выежнулись, высунулись из общей массы, разом опустив ЧСД всех, и наемников, и благородных. Они стояли, а мы под стрелами шлялись, как по бульвару, нагло и безнаказанно. Когда остальные боялись и умирали, мы смело ходили в полный рост, да еще и спасали других, что еще сильнее уязвляло. И это поверх недавней раны, нанесенной нашим видом, нашей экипировкой. Тут рыцари в кольчугах, кожи и стеганках, а какие-то мужики в латах. И это они еще не знают, что латы рубиновые. Порвали бы всем войскам на сувениры, как туристы берлинскую стену. И вечером был разбор полетов. Нас разоружили, завели под конвоем в тот самый шатер, что мы давеча стерегли, как швейцары. Орал на нас, ну как на нас, на меня. Тот самый мужик с бакенбардами. Прооравшись, велел заниматься тем же безобразием и впредь. «Правильно. Не можешь предотвратить бардак. Возглавь его. Санкционируй. Дай высокое указание. А мне все не в урок. Продолжаю наглеть. Перебиваю, прошу красной или белой краски. У военачальника аж бакенбарды кровью налились». Закрыли нас до утра в яме срочно вырытой. Под нас рыли несколько часов, пока мы раненых таскали. Лучше бы эти полтора землекопа помогли раненых выносить. Утром выпустили, отдали оружие, выдали краску. Черную почему-то. И белую, как просил. Рисую на наших щитах большие белые кресты. А остальное поле щита закрашиваю в черный цвет для контраста. «Да и для практичности, если наоборот слишком мараться будет, на черном грязь не видна. Мы теперь рыцари-госпитальеры Мальтийского ордена, если я ничего не путаю. Так эти средневековые разбойники себя выделяли. Белый крест на черном фоне. Госпитальеры. Что, я зря весь мужичок моим родственникам выклевал способами спасения жизни на поле боя? За месяцы бродячей жизни...» Тот, кто в армии служил, не только в цирке не смеется, но и шкурой впитывает простую истину. Чтобы личный состав не маялся всякой хренью и не икал мозг командиром. этот личный состав должен быть уставшим и за ее, э, заинструктированным по самое не могу. А я долго служил. Очень долго. На несколько хватило бы. Въелось это в подкорку. Вот мы и занимались. «Корку» и остальным. Физическими упражнениями, боевой подготовкой и первой медицинской помощью. Чем еще их инструктировать? Уставом караульной службы? Инструкции по разборке и чистке АК? Да-да, о своем опущении уже говорил. Надо было их грамоте учить. Каюсь. Даже не подумал, а зря. Это заикивает эффективнее, но я как-то привык, что у нас на Земле, по крайней мере в России, Поголовная грамотность была, воспринимается элементарная грамотность, как данность. Пусть с правописанием проблемы, но читать и деньги считать все умеют. А случай убедиться в обратном при жизни не представлялся Тут газет нет, и туалетов тоже. И меню в местном общепите не принято. Тут все устное народное творчество. Так как мы, штрафники, То с завтраком нас обломали, только обед. Это, к слову, прообщепит. После обеда снова штурм. А в этот раз длины лестниц хватило, нарастили. Штурм быстро набрал высокую степень накала, под стенами тела, слоями. И нам работы хватило. Так хватило, что вечером ходили к магу и отдали ему две серебрушки, ибо маг не должен тратить силу напрасно. Зарядка наших амулетов как раз не боевые потери силы, а потому надо дать взятку, чтобы он пошел на должностное преступление, сука, и потратил стратегический ресурс своего магического запаса в личных наших целях. А утром опять штурм. От крови и боли людей самые младшие в моей команде сходили с ума. Глаза наливались безумием, обливал холодной водой, В атаку они собрались. На стены. Надоело им инвалидов таскать. Придурки! Мы сюда для чего приперлись? Денег заработать? Мертвому деньги не нужны. Это не ваша война. Нам по барабану кто победит. Нам срок отслужить. Убивать для этого совсем не обязательно. Кричу им в лица. Во взгляде молота ничего. Его еще не отпустило, пришлось по шее дать. У Пятого презрение борется с непониманием, а вот у Корка — удивление. Бунт подавлен, возвращаемся к работе. Раненых много. Таскаем без разбора. Свои, чужие. Ночью только догадались, сделали носилки из обломков лестниц. Стало полегче. Бой продолжается всю ночь. Наши взяли одну стену, защитники отчаянно контратаковали. За полночь взяли воротную башню. Войска широким потоком пошли в город. Защитники стали сдаваться. Утром все закончилось. Я все ждал магических атак от защитников. Думал, маги силы берегут. Но магия так и не была применена. Может, не было магов в этом городе. Сутки мы таскали раненых. Сутки! Как заведенные. Такой сутки больше. Только следующим вечером я решил, что баста, хватит. Работаем, как коммуняки в забое. И Павка Корчагин сзади с наганом. Вечером не пошли к магу. хари у него треснет. Каждый день ему платить по две монеты. Я срисовал, как он заряжал амулеты. Совместно с духом поняли, почему у меня не получалось. Хотя казенный маг и использовал вербальный способ, я увидел свою ошибку. Неверный угол одной из рун. Когда я дохожу до крайнего истощения всех своих сил, когда сознание находится на грани, опять получилось магическое открытие. Сам зарядил я амулеты. Слил в них силу, молча, что особенно ценно. Не маг я, не маг. Уже вырубаясь, не засыпая, а именно отрубаясь. Понял, как сделать индикатор заряда магической силы по типу индикатора телефона, с четырьмя или пятью делениями. Но не сделал. А потом опять забыл.